Памятники Федору Достоевскому. Где установлен? Город Санкт-Петербург, Владимирская площадь. Когда установлен? 1997 год. Размеры. Высота скульптуры — 2 метра. Высота памятника с постаментом — около 3,5 метров. Создатели памятника. Скульптор Холина — Игнатьев. Архитектор — Спиридонов. Скульптор Любовь Михайловна Холина планировала выполнить памятник из гранита но по указанию властей проект пришлось переделать, чтобы отлить скульптуру в бронзе. При создании фигуры Достоевского для Владимирской площади в Санкт-Петербурге скульптуру позировал знаменитый артист и певец Александр Вертинский. В это трудно поверить, но первый памятник великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому в Санкт-Петербурге появился только в 1997 году. А ведь с этим городом была связана большая часть жизни писателя. Здесь жили и действовали герои его знаменитых романов «Преступление и наказание» и «Идиот». Да сама атмосфера Санкт-Петербурга неразрывно связана с миром писателя и его героев. Однако в течение почти 50 лет после революции 1917 года имя Достоевского было практически под запретом, поскольку взгляды писателя не вписывались в официальную систему марксистского литературоведения. И только после 1956 года произведения Достоевского были включены в школьную и вузовскую программы. Тогда же скульптор Любовь Холина создала проект своего памятника великому русскому писателю. Но прошло более 40 лет прежде, чем он был установлен. Памятник стоит в начале Большой Московской улицы напротив Владимирского собора, на который и обращен взгляд писателя. Место установки выбрано не случайно. Рядом, в доме номер 5 по Кузнечному переулку, была последняя квартира писателя, где он скончался в 1881 году. По окрестным улочкам Достоевский гулял, а здесь, на этой площади, любил сидеть на скамейке и наблюдать за жизнью города и его жителей. Памятник Достоевскому на улице Достоевского. Где установлен? Город Москва, улица Достоевского 2. Когда установлен? 1936 год. Размеры. Высота памятника с постаментом около 3,5 метров. Создатели памятника. Скульптор Меркуров, архитектор Француз. Во дворе Мариинской больницы на улице Достоевского в Москве стоит памятник Федору Михайловичу Достоевскому работы Сергея Меркурова. Скульптор создал его еще в 1914 году, а в 1918 памятник был выкуплен у художника властями и установлен на Цветном бульваре. Он простоял там почти 18 лет и в 1936 был перенесен во двор Мариинской больницы в одном из флигелей которых великий русский писатель родился и прожил первые 16 лет своей жизни. Памятник Достоевскому по замыслу Меркурова должен был стать частью триптиха, который включал также памятник Льву Толстому и скульптуру «Мысль». Памятник Толстому стоит сейчас во дворе музея писателя на Причистенке, а скульптура «Мысль» установлена на могиле Сергея Меркурова на Новодевичьем кладбище.